Глава 18. На самом деле, укусом я бы это не назвал. Получилось чуть сильнее, чем щепок. Гнидой просто опустил морду, дотянулся до правого плеча Масу и прихватил. Дон закричала. Я выругался, Масу взвизгнул, а потом из-за всех своих силёнок врезал жерепцу по носу. такой ответ, разумеется, гнедому не польстил, и он, понятно, удивлённый, яростно отпрянул назад, соответственно, рванув в повод, что заставило мою руку, которая этот самый повод держала, резко разогнуться. А это я ведь мог получить и вывих. Я метнулся в противоположную сторону, едва не упав, и повиснув на породе, обругал гнедому от ушей до копыт. Проходившего мимо бывшего владельца жеребца, эта сцена, кажется, здорово повеселила. Дэл тем временем пыталась исследовать плечо Массоу, но Массоу было не до нее. Он молча плакал. «Это были слезы гнева, а не боли или страха». Его лицо пошло красными пятнами, голубые глаза яростно заблестели, обе ручки он стиснул в кулачки и, отстранив дел, шагнул к жеребцу. Жеребец, конечно, отступил. Поскольку мы с ним были соединены посредством повода, и я не собирался с ним расставаться, я тоже отступил. Я не горел желанием оказаться между животным, сильно превосходившим меня по весу, и мальчиком, едва доходившим мне до пояса, которые вдруг решили выяснить отношения. Участие в таком конфликте я считал ниже собственного достоинства. Хватит, раздражённо потребовал я. Я знаю, Массоу, он тебя укусил, и мне очень жаль, что так получилось, но если ты ещё раз попытаешься ему врезать, укусом дело не ограничится. Массоу бросил что-то злое на неподдающемся расшифровке северном языке, повернулся и убежал, оставив меня в обществе дел. Я осторожно выжидал. С моей стороны глупо было думать, тихо начала она, что у лошади воспитание лучше, чем у хозяина. Аида. Так по её мнению, это я во всём виноват. «Делл, ну брось! Откуда мне было знать, что ему так не понравится мальчик? Он меня о таких выходках никогда не предупреждает. Он все делает молча». Хорошо зная Делл, я понял по ее голосу, насколько она разъярена. «Может быть, для всех было бы лучше, если бы ты проиграл?» «Ну нет, сразу запретестовал я. Если бы я проиграл, жеребец бы стал чьим-то ужином». Суженные её брови и поджатые губы сказали мне что именно об этом, она и мечтала. Я кинул наггнедовых хмурый взгляд, когда тот ткнулся носом мне в спину. Ну, бровь, вздох. Она тут же прервала меня. Я иду взглянуть, как чувствует себя Массоу. Не думаю, что он серьёзный, но всё же я махнул рукой. Знаю, сказал я. Знаю, можешь больше ничего не говорить, Паска. как будто придётся просветить тебя на этот счёт. Она сунула перевес мне в руки и кинула убийственный взгляд на жеребца. Следи за своей лошадью. Я глубоко вздохнул и, глядя ей вслед, отпихнул морду жеребца с аппетитом жевавшего ремень перевязи. Ну что, доволен? Жеребец решил не отвечать. Кто-то остановился рядом со мной. я бы посоветовал следить за ней, а не за лошадью. Я с минуту соображал, а потом понял, что высказывание относится к последним словам Дел. Значит, кто-то слышал наш разговор. А поскольку разговаривали мы не громко, остаётся предположить, что он просто подслушивал, следовательно, хотел что-то услышать. Я обернулся. Рядом со мной стоял парень, самоуверенный, сильный и привлекательный. Я таких людей ненавижу по множеству причин. Он Косов взглянул на меня своими голубыми глазами, ожидая ответа. Я молча смотрел на него. Его это развеселило, он улыбнулся. Улыбнулся, как я понял самому себе, но смотрел прямо на меня. "Ну да", сказал он с иронией. "Евгений не говорит на северном". Он использовал язык жителей границы, а не чистый язык Высокогорья, значит, он хотел, чтобы я понял его, из чего я сделал вывод, что парень сознательно напрашивался на неприятности. Мысленно я вздохнул. Настроение у меня было далеко не лучшее, и любезно скопировал его улыбку, закончив откровенной ухмылкой. Только когда я этого хочу или когда появляется достойная компания. Улыбка северянина замёрзла, пропала, а потом он улыбнулся ещё шире. Голубые глаза оценивающе прищуривались. Я неоднократно видел такой взгляд. Парень оценивал мои способности прежде, чем продолжить военные действия. "Ежуанин, помолчи", бросил я. "Хочешь драться, давай, но в круге, мечами, а не словами здесь". Не стоит тратить время на оскорбления. Это слишком молод, чтобы оказаться хорошим бойцом. Он удивлённо уставился на меня. Парень оказался даже светлее, чем Дэл. Волосы у него были почти белыми, а глаза бледными цвета голубого льда, светлей я ещё не встречал, окаемлённые покрытыми инеем ресницами. С одной стороны, в этом было своё преимущество: с такой внешностью парень казался гораздо моложе и беззащитнее, чем был на самом деле. С другой стороны, из-за бледности и прозрачности он был похож на выходца из другого мира. Только неровный шрам над верхней губой лишал лицо детской невинности. Шрам напоминал след от старой ножевой раны. Парень посмотрел на комканный повод в моих руках, перевёл взгляд на перевязь и рукоять меча. Бледные брови приподнялись. Танцор меча? Танцор меча? согласился я. Хочешь выйти в круг? Веки дрогнули, бледные ресницы скрыли светлые глаза, и парень, улыбаясь, развёл руками, чтобы продемонстрировать мирные намерения. У меня нет меча. Моё оружие нож. Я пожал плечами, прищёлкнув языком. Да, не слишком удачно. Тогда, думаю, нам придётся подружиться. Моих слов парень, кажется, не слышал. Пока я говорил, он мотнул головой в сторону Дел. Твоя женщина. Проще было ответить да, объяснить ему, кому принадлежит Дел и отправить его искать другую компанию на ночь. Но я уже понял, благодаря Дел, что женщину нельзя присвоить. Женщина не может быть чьей-то собственностью. Она вольна поступать, как ей вздумается, и идти куда захочет, не интересуясь ничьим мнением на этот счет. Все было бы очень просто, но это бы была ложь. «Спроси ее», — предложил я, «но не думаю, что тебе понравится ее ответ. Она тоже танцор меча». Бледные брови задумчиво приподнялись. Они ещё немного посмотрел вслед Дел, хотя она уже скрылась в толпе. Прищурил льдистые глаза и снова взглянул на меня. Я свободно читал его мысли. Отказавшись от женщины, я выставил себя дураком. Жеребец понюхал мою плечо. Вспомнив печальный опыт Массоу, я отпихнул от себя его морду. Северянин улыбнулся. Я поставил на тебя и выиграл. я моргнул. «Ты думал, что я выиграю?» «Я знаю лошадей». Он хитро улыбнулся. «И, наверное, знаю их лучше, чем тот торговец, который так стремился избавиться от этого гнедова. Я тоже занимаюсь лошадьми, но по-другому». Улыбка стала шире, и верхняя губа изогнулась. Шрам не уродовал парня, а только привлекал к нему внимание. «Я не знаю, что я выиграю». Думаю, Северянин не хотел бы избавиться от этого следа. Шрам ему нравился, а уж я-то немного разбираюсь в шрамах. Я бы сам попробовал, но ты меня опередил. Это не объясняет, почему ты поставил на меня. Парень провёл указательным пальцем по изогнутой губе. "Лошит тебя знала", наконец объяснил он. "У лошади есть целый язык, и я его понимаю". Он пожал плечами. «Они говорят не словами и мыслями, а чувствами. Гнидоль хорошо тебя знает, и я решил, что ты выиграешь». Я ухмыльнулся. «Ты бы мне об этом сразу сказал, я бы хоть нос не разбил». Он усмехнулся, потом отбросил надменность и искренне заулыбался. Но я хотел извлечь из этого выгоду. Ставки оказались в мою пользу, потому что никто в тебя не верил. Я разглядывал его, а он меня. Подтянутый и высокий, хоть и не такой высокий, как я, парень умел двигаться и красиво смотрелся даже когда стоял. Он носил шерсть и кожу, как и я, а очень длинные светлые волосы аккуратно заплётал в две косы, по одной на каждое плечо. Он перевязывал косы кожаными ремешками, украшенными голубыми и серебряными бусинками. Шарики звенели при каждом движении. Тогда, может, предложишь мне выпить? Он моргнул и улыбнулся. Значит, будем друзьями или врагами из-за женщины. Может то, а может и это. Зависит от тебя. Но если ты ещё будешь здесь, когда вернётся Дэл, я за себя не ручаюсь. Он улыбнулся шире, склонил голову и на хорошем южном предложил мне пойти к нему в лагерь. Я согласился. Выпивать в гостях гораздо приятнее, чем выяснять отношения в круге. Хотя можно эти занятия и объединить. Он говорил свободно и на южном, и на множестве других языков, но предпочитал придерживаться пограничной смеси, которую даже я хорошо понимал. Он сказал, что его звали Гаррет, и он зарабатывал себе на жизнь как «говорящий с лошадьми». Когда я спросил о его разнице между говорящим с лошадьми и владельцем лошадей, он ответил, что владельцем лошадей никого называть нельзя, потому что никто не может владеть лошадью. Меня он этим не убедил, и я сообщил ему, что это название ничуть не хуже любого другого. Гаррет сидел на тканном голубовато-сером одеяле, прислонившись спиной к невысокому пню. Маленький лагерь Гаррета состоял из круга от костра полного золы, кучи кожаной сбруи и пяти великолепных лошадей. Гарад приподнял голову, бусинки в косах зазвенели. "Разница, тихо сказал он, такая же, как между кобылой и жеребцом". Я фыркнул в ответ, наслаждаясь приятным теплом после северной выпевки. Я сидел на одеяле города и пил его амнит. "Ты приехал, чтобы продать своих лошадей, разве не так? Он занимается тем же. Лошади для меня не просто товар на продажу. Они не просто животные, которых научили таскать или возить. Пока он смотрел на свою пятёрку, которая поедала на лугу сочную траву, его дикие глаза стали совсем отрешёнными. Лошади моя магия. Я пришёл к нему в гости и должен был вести себя достойно. Мне пришлось удержаться от смеха. справившись с собой, я протянул ему флягу. Выпей ещё. Он торжественно принял флягу, сделал глоток и по-компанейски улыбнулся мне. А ведь я мог удраться на твоей лошади, и она бы была моей. Тут предварительно поговорив с ним, я полагаю. Он посмотрел на меня задумчиво. По его лицу я ничего не понял, ясно было только то, что он изучает меня. Потом Гард широко улыбнулся, и верхняя губа с ошрамом снова изогнулась. Тебе бы не пришлось разбивать нос. Я отобрал у него флягу. Мне нужно купить лошадь. Для женщины или для себя? Для неё, для дел. Всё зависит, конечно, от цены. Гард безразлично пожал плечами. Приведи ее сюда, чтобы они могли посмотреть. Кто? Лошади? Я скептически взглянул на пасущихся лошадей. Ты хочешь сказать, что будешь спрашивать их мнение? Гаррет начал объяснять с бесконечным терпением. Видимо, он и раньше сталкивался с неверием. Люди неправильно выбирают лошадей. Они думают о себе, а не о животных. Они бездумно покупают и продают, и часто лошади от этого страдают. Гарот улыбнулся или страдает всадник. Ты говоришь обо мне, а я говорю о тебе. Гарот поёрзал по седлу и снова прислонился к Пинку, поправив левую косу. Ты и твоя лошадь могли бы быть настоящими друзьями, если бы партнёрство было на равных. Ты проводишь слишком много времени, доказывая своё превосходство, и он занимается тем же. Гаррет лениво пожал плечами, зазвенив бусинками в тонких светлых косах. «Конечно, твоему гнедому живется неплохо, тебе тоже, но вы могли бы быть счастливее». Я и раньше слышал от людей странные высказывания, но никто еще мне не говорил, что человек может объясняться с лошадью или лошадь понимать человека. «Гаррет, они должны на нее посмотреть», — упрямился он, — «и я продам ей ту, каторый ей больше подойдёт. Я представил реакцию Дел. А если лошадь ей не понравится, Гарату улыбнулся. Она северянка, правильно? Дел? Хайду, да, да. Она такая же светловолосая, как и ты. Тогда она поймёт. Мы с городом распили остаток амнита, обменялись историями полными и правды, и вранья, и, в общем, остались довольно прожитым днём. Только один раз мне пришлось встать, чтобы бежать к жеребцу, когда гнедой освободился от привязи у дерева, но я поймал его прежде, чем он успел исколечить лошадей города и привязал к дереву покрепче. После сорвавшейся попытки побега гниду ему оставалось только мрачно коситься на собратьев и рыть копытами дёрн, выдирая из него куски корней. Гарад взглянул на небо. Солнце садится. Примерно в это время появилась Дел. "Яйсы тебя всю долину обегала". Я пожал плечами, блаженствуя на одеяле Гарада. "Ты говорила, что найти меня будет не трудно". Я так думала, согласилась, Дал, но по своей глупости я совершенно забыла, что ты имеешь привычку напиваться до невменяемого состояния. Я вскинул брови. Плохо провела время. Гарату улыбнулся и кинул ей флягу. Мы оставили для тебя пару глотков. Флягу Дал поймала, но пить не стала. Она молча изучала наши физиономии. Глубые глаза подольше задержались на городе, но взгляд ничего не выдал. Даже я не мог понять, о чём она думала. Было у меня предчувствие, что увиденное её не порадовало. "С масою всё в порядке", наконец сообщила она. "Остался синяк, но он скоро пройдёт". "Это я мог тебе сразу сказать", я махнул рукой в сторону хозяина лагеря. "Его зовут Гарот. Он утверждает, что умеет разговаривать с людьми". говорящий слышу Джеме, Долнах хмурилась, повнимательней рассматривая Северянина. Гарад, как я решил, был примерно его возраста. Ты молод для этого. Истинный талант, заметил Гарад, не зависит от возраста. То же самое я могу сказать и о тебе, разве не так? Он утверждает, что ты танцор меча. Гарад уразительно помолчал, не говоря уже о том, что ты женщина. «Да, а вот это он зря сказал». Дэл пригвоздила его взглядом к пеньку. Убедившись, что жертва поражена, она повернулась ко мне. «Мы разбили лагерь. Адара готовит ужин». Я вздохнул, вспомнив нрав Массоу и тоскливое уныние Адары. «Сколько мы еще будем с ними нянчиться?» «Еще одну ночь», — спокойно ответила она, — Утром мы купим им лошадь и повозку, а сами поедем своей дорогой. Я понял, что Дэл никак не дождётся этой минуты. Гарольд потёр шрам. Он говорил, что тебе нужна лошадь. Дэл равнодушно взглянула на него. А у тебя есть что продать? Гарольд небрежно махнул рукой. Но у меня их пять. Дэл посмотрела на лошадей. Все пятеро привязаны, как собаки на поводках, паслись на поляне. Крупные, крепкие лошади, обросшие мохнатой зимней шерстью. Две гнедые, две мушастые и серая. Выглядели они вполне довольными судьбой, чего нельзя было сказать о жеребце. А хотя кто его узнает? Дол покосилась на меня, я едва заметно приподнял одно плечо. Она спрашивала, что я думаю о Гароде и его претензиях на владение лошадиной магией. Честно говоря, я и не знал, что думать. Дал сжала губы, слабо улыбнулась и снова равнодушно взглянула на Гарода. «Нет», — сказала она, — «сейчас мы покупать не будем. Возможно, утром». Гарод выдавил улыбку. «Хотор у меня здесь может не быть». Умел он говорить с лошадьми или нет, а этот язык даже я хорошо понимал. Продажи лошадей и умение торговаться — занятия старые, как мир. «Утром», — повторила Делл, — «может быть, к тому времени ты сбросишь цену?» Северянин усмехнулся. «К утру они могут стоить дороже. Ладно, ладно, я устал от этой игры. Пошли ужинать, Баска, а утром будем искать тебе лошадь». Она послала гаруду косой взгляд безоговорочной отставки и повернулась, чтобы уйти. Распущенные светлые волосы рассыпались по спине, скрывая перьевись и ножны, но они не могли скрыть серебряную рукоять, которая возвышалась над левым плечом. Гарад не сводил с меня глаз, пока я поднимался на ноги. Один совет, друг Тигр. Никогда не доверяй женщине с мечом. У неё вредный язык. Я засмеялся, но смех оборвался, когда Дел обернулась. Изобразив на лице невинность, она показала Гаро до белозубую улыбку. Он поднял в салюте флягу. "Мушина", отметила Дел, словно этим было сказано всё. И я думаю, в некоторых ситуациях так оно и было.